Глава 54. д е т е т а Идет пехота. Дина смотрела на Антона спокойным, понимающим, очень профессиональным взглядом, как вероятно мясник на бойне смотрит на в и р ж а щ у ю свинью. Учитель приказал всем радоваться, потому что страшные события еще не наступили. Задумчиво сказал Антон, глядя на Дину. Что это, Антон? Не понял я. Старинная еврейская мудрость. Я взглянул на Антона. На мгновение мне показалось, что над его головой появился нимб, но присмотревшись, я понял, что это был просто один из факелов. Я не мог оторвать глаз от Антона с нимбом, когда вдруг раздался негромкий звук распахнувшихся двойных дверей в левом секторе амфитеатра. Через секунду распахнулись двери в правом. Из дверей поползли две цепочки бритоголовых людей в одинаковых темно-серых нарамниках с кожаными поясами. Из нарамников торчали голые руки. В правой руке каждый держал дубинку на подобие полицейской, но с наконечником в форме двух г о л о в о й змеи. Это были те самые пехотинцы а х а ф т ы которых я видел на станции хатского метро, когда меня посвящали в братство. Во главе одной из цепочек шел у р е й офицер, отличавшийся от рядовых а х а ф т о в п о з о л о ч е н н ы м поясом и легкой белой н а к и д к о й с красной окантовкой. Сердце мое замерло. В каждой цепочке хадской пехоты было по двенадцать человек, не считая Урея. Один за другим, совершенно молча, почти беззвучно, они спускались из верхних рядов амфитеатра к нам. Резкий звук вывел меня из оцепенения. Это открылась третья дверь, располагавшаяся прямо за кафедрой. Оттуда в свое время вышла Дина, а теперь Ф.Ф., облаченный в длинную черную мантию на подобие судейской. Две цепочки бритоголовых хавтов по команде Ф.Ф. о т д а н н ы е одним взмахом руки встали между нами и кафедрой, причем четные бойцы повернулись к нам спиной, а нечетные лицом. Теперь вцепиться в горло Ф.Ф. стало совершенно невозможно. о н и дофигали их, в некоторой растерянности сказал Матвей. Ладно, прорвемся. Ровно ту же фразу ты сказал много лет назад в Крыму, меланхолично заметил Антон. И мы прорвались. Нравоучительно ответил Матвей. Он переводил взгляд с правой цепочки хатов на левую, как будто перед ним поставили четыре стакана водки и предложили их немедленно выпить. При этом мое сознание в защитной попытке не поддаться охватывающему ужасу отметило, что мы попали на спектакль с унылыми декорациями и безобразным художником по костюмам. Оборванные балахоны без капюшонов, египетские наряды ахавтов, мантия. Только Дина в джинсах и черном свитере была одета по-человечески, хотя огромный медальон на толстой золотой цепи выглядел угрожающе. Из-за вас приходится торопиться. В о р т у у меня пересохло так, что стало больно глотать. Это все к чему? спросил я, пытаясь кое-как контролировать свой высушенный голос. Ваша сообразительность не оставила нам ни времени, ни выбора, сказал а Дина. Особенно если окажется, что искусственные алмазы обладают сходными свойствами. Так что спасибо за предупреждение. Я потрогал языком звездочку, про которую уже успел позабыть. Мы начинаем операцию прямо сейчас, продолжила она и обернулась к Ф. Все готово? Сигнал подан две минуты назад, подтвердил Ф своим бесцветным голосом. Спецканалы связи отключены. Крысы уже собираются в соседнюю нору. Скоро мы начнем оттуда прямую трансляцию. У нас там три камеры, еще шесть на высотках и по всем крупным городам. Какие еще крысы? Не понял я. Высшее руководство страны собирается в подземный бункер, построенный на случай ядерной войны, п е р е в е л с о образительный Антон. Мероприятие будет транслироваться с большого количества камер, в плане прямое включение из бункера. А, я понял. Вы создали компьютерную имитацию атаки? Российское руководство считает, что Америка наносит упреждающий ядерный удар, и теперь Россия обязана нанести удар возмездия? При этом перерубили все каналы связи, чтобы американцы не могли ничего не сказать, не объяснить? Связи с Белым домом у русских теперь нет? Догадался я. А наблюдать за ударами будете отсюда? Даже жалко расставаться с такими умными людьми, заметила Дина, обращаясь к Ф. Причем сарказма в ее голосе было процентов 80, а сожаления не более 20. Мы не просто перерубили каналы связи, объяснила она нам. Мы создали эффект того, что эти каналы работают. Крысам кажется, что американцы не отвечают умышленно. Это и есть наш план. И Китай не выживет, уточнил Антон. Сколько боеголовок выделено на Китай? Обратилась Дина к Ф. Около 100. Коротко чопорно и надменно ответил Ф.Ф. Сто мегатонных боеголовок только на Китай. Каждая обеспечит полное уничтожение всех объектов в радиусе пятнадцати километров. А потом везде наступит долгая ядерная зима, не беспокойтесь. Мы переглянулись. Кажется, до нас начала доходить фундаментальность происходящего сейчас на планете. Черт! Неужели у меня не получится поучаствовать в создании самонастраиваемых книг будущего? Совершенно неожиданно пришло мне в голову. А как же мой стартап? Жирандоль, у вас факел погас, сказал Мотя невозмутимым голосом, воспроизводя интонацию, с которой Никулин сообщил Попанову в бриллиантовой руке, что у него ус отклеился, и указал на задымившийся и погасший факел. Поскольку склонность к порядку у Хатов была поистине маниакальная, замечание Моти было принято к сведению, и Ф.Ф. на клоном головы отправил крайнего в группе п е х о т и н ц а к факелу. Тот взбежал наверх, вытащил жерандоль с факелом из гнезда, открыл ящичек под факельной нишей и начал заливать факел горючее. Пока Ахав твозил с я с факелом, Ф.Ф. снова отдал жестами какую-то команду, и четверо бритоголовых схватили Моти и Антона. Что, д и н а даже посмотреть на ядерную войну нам не дашь? Такое зрелище бывает раз в жизни. Куда ты торопишься? Мотя был в своем репертуаре. Увести, сказал Адина после секундной паузы, махнув рукой. Этих в ликвидационную палату? Этого? Она показала на меня. В камеру длительного выдерживания. Что еще за выдерживание? Взбесился я. Давай уж и меня ликвидировать тогда. И в к а л и т е ему дозу побольше, чтобы не дергался, сказал Адина, поморщившись. Ф.Ф. исполнительно кивнул. Я вдруг отчетливо понял, что сейчас будет со мной и что со мной будет потом. Аргументы кончились. Вся вечность промелькнула передо мной за полсекунды. Как бы не хотелось мне избежать камеры длительного выдерживания, было совершенно очевидно, наши аргументы кончились. В это время Ф.Ф. наклонившись к уху Дины что-то прошептал. Она подняла руку, и офицер крикнул конвою, уводящему Мотию и Антона, о д н о с л о ж н о е «Стой». Группа остановилась. «Одно кино я вам все-таки покажу, пока вы еще тут», — сказал а Дина. «Просто, чтобы не оставлять какой-то недосказанности между нами», — обратилась она к м о т е и Антону. «Все-таки мы не чужие люди», — Дина обернулась ко мне. «А тебе это кино?» «При в и д е т с я в ближайшем трипе». И пойдет на пользу. Теперь Ф.Ф. делал что-то с клавиатурой на пульте кафедры. Через пару секунд оказалось, что пространство над кафедрой состоит из огромных плазменных панелей, засветившихся черно-синим светом. На некоторых появился сигнал «Ноу-сигнал», и Х.Ф. быстро отключил. А на одно изображение: синее небо, желтая земля, кладбище. Кажется, военное. Перспектива сводит ряд почти одинаковых могильных камней в бесконечность. Справа стоит взвод солдат СМ-16 в руках. Слева открытая могила. В центре экрана на л а ф е т е лежит тело в саване. Вы понимаете, кого хоронят? Очень строгим голосом учителя спросил А.Ф. Я понял, что хоронят Таню, но не проронил ни слова. Какие ребята! Мотя даже бровью не повел. Он смотрел только на Дину, очень внимательно, как мент, попавший в лапы бандитам, смотрит на главаря. Офицер спецслужб, погибший при исполнении, сообщил Ф.Ф. Но это еще не все. Сейчас я покажу вам центральную фигуру следующих похорон. Я вздрогнул в страшном предчувствии. Включился второй экран. Из небольшой группы штатских и военных камера выхватила Машу. Попрощайтесь со своей шпионкой, брат Иосиф, объявил он своим мерзким голосом. Не стоило ей похищать секретные документы у своего мужа ради любовника. Я не стал смотреть в лицо Маше, не стал разглядывать ее вьющиеся на ветру волосы, прощаться тоже не стал. Я хочу, чтобы все остались живы, Дина. Меня как будто взрывной волной вынесло из первого ряда. и з а мгновения донесло до самого верха даже р а н д о л и с факелами. Я выдернул одну из них из стены. У ж е р а н д о л и я оказался вполне острый конец, достаточно острый. Дина, з а р а л я. Я сейчас убью себя, слышишь? Скажи, чтобы они встали. Все это происходило буквально в доли секунды. Два пехотинца бросились за мной. Я нацелил острое себе в грудь, крепко схватив ствол обеими руками. Мне достаточно было просто отпустить руки. Жерандоль упиралась мне в самое сердце. Кожей я отлично чувствовал ее о с т р и е Кажется, так покончил с собой Саул. Дина поняла, что я в секунде от смерти и тут же закричала всем стоять. Пехотинцы замерли, разом кивнув головой и задрав плечи. Я хочу, чтобы все остались живы, Дина, продолжала о рать я. Слышишь? Я хочу, чтобы мы все остались живы. Отмени смерть м а ш и Это блядство так сводить счеты с соперницами! Все замерли. В огромном амфитеатре наступила полная тишина. Я сменил крик на более спокойный, но довольно грозный тон. Если кто-то приблизится ко мне, я отпущу руки. Это относилось и к ребятам на тот случай, если они вдруг бросятся меня спасать. Я обвел глазами пространство, чтобы убедиться, что все меня услышали. Его смерть не входит в ее планы, тихо сказал Антон Мотина ухо. Из загнетущей тишины эту фразу услыхали все. ФФ раздраженно поджал губы. Пехотинцы не шевелились и как настоящие солдаты ждали дальнейших приказов. Дина заговорила необычно медленно, выбирая каждое слово. Я не свожу счеты с соперницей. Ее приговорила коллегия. В рамках наших принципов. Но. Тут Дина сделала паузу. Мне очень понравилось ее но. Ко мне окончательно вернулось сознание. Я понял, что меня, да и всех нас может спасти только полная готовность к смерти. Но я не давала приказа приведения приговора в исполнение. Так отмени чужой приказ, попросил я на выдохе. Мои руки вспотели, держаться за скользкую жерандоль становилось все сложнее, и Дина тоже это понимала. Она повернулась к Ф. Брат Федор, вы начали операцию по ликвидации не просто не получив моего письменного распоряжения, но даже не проинформировав. Немедленно остановите ее. Мотя присвистнул, Антон не проронил ни слова, мои руки обессилили, удерживая весь вес моего тела. Я выдохнул. Это была победа. Дина все-таки оказалась человеком. Ну х а т о м да, но все-таки человеком. Мне показалось, что можно выпрямиться, но оттолкнуться от проскальзывающей жерандоли уже не было сил. Тогда я отвел жерандоль в сторону. Осторожно опустился на колени, а потом уже встал, на всякий случай не выпуская из рук жерандоль. Мотя одобряюще кивнул мне и развел руками. Что у вас тут за самоуправство в самом деле? И тут Ф.Ф. заговорил своим обычным серым менторским голосом: У меня есть письменное распоряжение коллегии. Джессер Джессеру совершенно не обязан быть в курсе всех ликвидационных процессов. Я действовал по закону и по традициям. Для казни шпионки совершенно не нужен ваш приказ. Достаточно моего собственного. Вы отмените ваш приказ прямо сейчас. Вы прекрасно знаете, что я лично контролирую эту операцию. Вспыхнул а Дина. Я приказываю вам ее остановить. Я действую в рамках закона и традиций, повторил Ф. Ф. не пошевелившись. Мне показалось, что Дина не верит своим ушам. Автомобиль взорвётся через несколько минут. торжественно, чуть дребезжащим голосом п р о д е к л а м и р о в а л Ф. Ф. то ли гордясь своей работой, то ли радуясь тому, что он ставит начальство на место. Дина очень недовольно посмотрела на него, взяла гарнитуру и спросила коротко: "Кто сейчас отвечает за Израиль? Брат Александр? Соедините меня с ним." Она ждала секунд тридцать. И все это время она очень строго смотрела на э ф и ни разу не взглянула в мою сторону. Наконец там ответили: "Приостановите операцию по ликвидации". Какая готовность? Четыре с половиной минуты. А вы сами где? В Тель-Авиве? Она сняла гарнитуру и посмотрела на меня. Ты видишь, я сделала, что смогла. Конец 54 главы.